Анастасия Абрамова-Ермолина Новогоднее чудо Лето. Небо ясное, высокое и чистое. Яркое солнце, согревая землю, ласкает ее своими золотыми, как мёд лучами. Путается в кронах ветер, шелестит листьями. На детской площадке играют детвора. Копаются в песочнице и лепят куличики малыши. Мальчишки постарше носятся с воплями вокруг друг за другом. Летают на качелях и прыгают через скакалку девочки. На скамейках сидят редком мамы и бабушки и наблюдают за своими чадами, общаясь между собой. Настоящая идиллия. Если только не считать того, что на этой площадке в инвалидном кресле молча сидит девочка лет семи, сжимая в руках мягкую игрушку. Она с тихой грустью смотрит на играющих детей и особенно на тех девочек, смеющихся и взмывающих на качелях к небу. Девчушке бы тоже хотелось быть такой, как эти девочки, но здоровье не позволяет. От грустных мыслей девочку отвлек мальчик, вдруг замерший перед ней. «Почему ты грустишь?» – спросил он с изумлением. «Потому что я не могу быть такой, как ты». — с горечью сообщила девчушка. — То есть не можешь? — не понял мальчишка. — Ты ведь ничем от меня не отличаешься. — Я не могу бегать, прыгать через скакалку и взлетать, словно птица на качелях, потому что больна. — Отдавай дружить. Мальчонка улыбнулся. — Мама уверяет, что вдвоем можно справиться с любой бедой. — Давай. Меня зовут Наташа. Мне семь лет. А как тебя зовут? «Кирилл, мне шесть!» – поведал мальчик. И ребята пожали друг другу руки. Теперь рыжеволосая девочка с голубыми глазами и мальчик, темноволосый, черноглазый, встречались почти каждый день на детской площадке, разговаривая и играя. Они делились игрушками, открывали друг другу маленькие тайны и мечты. Три месяца лета промчались быстро, встречи друзей случались все реже и реже, так как время и место учебы у них не совпадали, да и погода не всегда позволяла гулять. Но, несмотря на это, дружба Наташи и Кирилла оставалась все такой же крепкой. Перед каждым Новым годом мальчишка сочинял Деду Морозу письма. Он, как и все дети, просил подарки. Обычно это были различные игрушки или сладости. Но этот Новый год стал для мальчика особенным. Кирилл не просил подарок для себя а упрашивал дедушку сделать так, чтобы Наташа могла парить на качелях наравне с другими девчонками. Кириллу больше всего хотелось услышать Наташин смех, потому что за все время их дружбы он замечал ее грустную улыбку, но не слышал счастливого смеха, и это сильно огорчало мальчика. В этот Новый год парнишка написал не одно письмо дедушке Морозу, а несколько, чтобы его пожелание сбылось наверняка. Наступил Новый год. Черноглазый мальчик мог думать лишь о своей просьбе к Деду Морозу, а все шумно и весело праздновали. Через несколько дней после праздников Кирилл пришел на любимую площадку. На ней уже было несколько ребят, устроившие веселую снежную битву. Давно знакомая темноволосому мальчику детская площадка изменилась. Рядом с простыми качелями, со спинкой и сиденьем возникли другие качели – без спинки, широкие и чудные, как показалось Кириллу. Но дети почему-то не обращали внимания на необычные качели, а взрослые, наоборот, активно обсуждали их появление. Ведь раньше таких качелей они никогда не видели. Через некоторое время на площадке появились Наташа с мамой, и почему-то они не удивились странным качелям, а только обрадовались. Завезла мама Наташину коляску на качеле – и стала двигать ими туда-сюда. И в этот момент Кирилл услышал тот самый смех, о котором так давно мечтал. Смеялась громко и заливисто рыжеволосая девчушка. Ее голубые глаза сияли от счастья. Парнишка широко улыбнулся, смех его подруги был лучше любых конфет и игрушек. Мальчишка мысленно поблагодарил Дедушку Мороза за исполнение его желания и подумал, что если бы в каждом дворе были такие качели, то болеющие дети стали бы немножечко счастливее.